Паша. Поднимаюсь по лестнице, оглядываюсь по сторонам, толкаю тяжелую дверь и выхожу на воздух. На крыше никого нет. Небо затянуто плотными серыми тучами, ветер с утра заметно усилился, но я все равно решаю остаться. Прячусь за небольшой кирпичной стенкой, там, где меньше дует, сажусь, вытягиваю ноги и смотрю вдаль на высотки, дорожные развязки и черный смог, окутывающий шумный город. Остаю пачку, вынимаю одну сигарету и закуриваю. Дым, терпкий и горячий, наполняет легкий и разливается приятным покалыванием по телу, отдается едва ощутимым головокружением и вырывается наружу дорожками через ноздри. Подкашливаю, чувствую, как щекочет в гортане. Я уже и забыл, зачем люди травятся этой дрянью. Хотя бы руки можно чем-то занять. Вот только с мыслями такого не получится. Они всегда со мной. Следует неотступно, раз за разом возвращают в прошлое туда, где мы на одно острое и короткое мгновение чувствовали себя счастливыми. Вот кто мои сигареты спёр. Слышу над духом, когда во второй раз затягиваюсь. Дым обжигает мои внутренности, и это неминуемо приводит к очередному, уже более сильному приступу кашля. Глаза щиплет, вытирая выступившие слезы тыльной стороной ладони. И пепел, как назло, падает прямо мне на ногу. Ай, потише, парень, усмехается Майк, усаживаясь рядом со мной, и не боясь запачкать модные джинсы с дырами на коленях. Его темно рыжие волосы яростно треплют ветер. Ты лучше вообще не кури, Паблик, советует Леся, хлопая меня ладонью по спине. «Чем раз в полгода, и так метко. В нос ударяет сладкий запах духов. Она садится, вытягивает ноги и забирает из моих пальцев окурок. Разглядывает его, думая, не стоит ли затянуться, стряхивает в сторонку пепел, а затем тушит, вдавливая в покрытие, которым застелена вся крыша гостиницы. Прислоняюсь к кирпичной кладке, и кусаю губы. Как сходили? задаю дежурный вопрос. Было весело, отвечает она. Да ни черта, морщится Майк. Вот так всегда. Эти двое ни в чем, кроме музыки, не могут сойтись во мнениях, будто разговаривают на разных языках и мечтают истребить друг друга. Расскажете, без интереса спрашиваю я. Да, её голос, нет, его. Леся косится на Майка, обиженно надувая губы. Ладно, согласна. Три часа в пробке ради пары нудных вопросов человека, которые в музыке-то особо не смыслит. Набирает кудрявый светлый локон за ухо. Паш, скажи лучше, ты подумал Насчет Тихо выдыхаю и складываю руки на груди. Ты остаешься в группе, мы делаем раскладку на три гитары. Рыжий вытягивает из моего кармана пачку сигарет, берет одну и прикуривает зажигалкой. Я соло, ты ритм, Барян бас. «И еще беки, подхватывает Леся. Вы с Майком хорошо звучите вместе. Молчу. Вдыхаю носом дым и пялюсь на наски своих кроссовок. Не надо ему это, наконец выдает рыжий, одаривая боевую подругу взглядом победителя. Вот что я думаю. Это еще почему? хмурится она, перевожу взгляд с одной на другого. Потому что это не его музыка. Леся разводит руками. Скажи еще, что мы сочиняем и исполняем говно, дорогая, Его голос понижается. Мы делаем поп-рок. Ты слышала, что слушает в наушниках этот парень хоть раз? Она с шумом выдыхает. Нет. Что ты хочешь этим сказать? То, что пока на данном этапе он кайфует от возможности держать в руках инструмент, заводить толпу, делать что-то новое, но совсем скоро ему станет этого недостаточно. А по контракту мы не имеем права на эксперименты. нами взят курсы, нужно ему следовать. Смотрит на нее, выдыхает клубы дыма, которые летят мне в лицо. Ты же понимаешь, Паша мыслит по-другому. Не мне тебе рассказывать? И музыку воспринимает по-другому. Он композитор, отличный исполнитель, музыкант, вот кто он, по духу, по призванию. Его прическа из-за ветра гуляет туда-сюда. Людям, которые приходят посмотреть наше выступление, плевать на тексты и мелодии. Они тащатся от симпатичных парней, от модного шматья, от твоей крутости и титик. Как долго этот парень продержится в непрекращающихся турах, гастролях, переездах, играя твою музыку? Как скоро ему надоест? Тебя хотя бы слава подстегивает. Тебя Ника Борю, а его? Ты сейчас что, отговариваешь его, что ли? Леся сердито сводит брови. «Первый раз слышу, что тебе не нравится наша музыка, которую мы вместе с тобой сочиняем. Майк смеется, отклоняет голову назад и даже стукается затылком. Лесь, ну ты меня слышишь, вообще нет. Делает новую глубокую затяжку. Мы сейчас про музыку говорим или про славу? Что ты ему предлагаешь? Он подписывает контракт и забывает о нормальной жизни, так? Насколько? На три года. Его же заставят жить по бешеному графику, лишат возможности делать что-то свое, будут перевозить в поездах и самолетах от одного города в другой, диктовать условия. Достанут этот его забавный, показывает пальцем, пирсинг из носа, или наоборот, всунут еще парочку колец, постригут, побреют, оденут в чёртовы гейские штаны. Он ударяет по коленям с размаху. Ты мне скажи, Это его мечта или твоя? Не видишь, дура, что парню плохо? Она открывает рот и задыхаясь подбирает слова. Паш, обращается ко мне, толкая в плечо. Что ты молчишь? скажи ему, ну. Да все же мечтают об этом. Майк краснеет со стервнением, выталкивая дым из носа. Ты глухая, если начнешь слушать кого-то кроме себя, станешь лучше понимать этот мир. Ты мне вообще не указывай. Ладно. «Все, Леся тоже уже, кажется, заведена не на шутку. Сказал мне, что наша музыка дерьмо, а дуреть. Да не дерьмо. Он поворачивается к ней. Просто этот чувак идет своим путем. Он слушает и пишет музыку совершенно другого стиля и жанра. Была бы повнимательней к людям, многое бы поняла. Наша музыка это наша. А если я тебя завтра отправлю на бэки к Боре Моисееву, за кайфуешь 3 года голубую луну, и что там про Петербург выйти в микрофон. Понравится? Я не говорил сейчас о качестве нашей музыки, говорил, что она другая. Миш, говорит тихо, сдавленно, первый раз при мне называя его по имени. Ты мне скажи, тебе не нравится, что мы делаем, да? Я я ведь предложила тебе рулить всем теперь, а ты думала тебе я теперь зажат между двух огней, искры летят в разные стороны. Эти ребята готовы поубивать друг друга одними только взглядами, а мне некуда бежать. За спиной стена, вжимаюсь в нее. Твою ж за ногу, Майк отшвыривает окурок и резким движением отбрасывает пальцами прядь рыжих волос с лица. Может, мне не нравится вся эта кутерьма, к которой ты хочешь приговорить Пашку. Не нравится вся эта движуха и вот эта чушь, которая называется сейчас стилем, но я, читай, по губам, люблю нашу музыку, черт! Да я хотя бы знаю зачем на все это подписался. У меня же все нормально было до вас. Ради чего я пришел сюда, хоть знаешь? Она растерянно опускает плечи. Ради чего? Он смотрит в ее глаза и не верит, не может поверить, что эта девчонка не знает ответа на такой простой вопрос, лежащий для всех буквально на поверхности. Думаю, знает. Но то ли не может позволить себе сознаться в этом, то ли просто ждет, когда Майк наконец озвучит это вслух. Пораскинь мозгами, выдыхает он и отворачивается. Не понимаю думала, мы команда. «Еще недавно думал, что мы твои подчиненные!» Что? Она готова зареветь. Представь себе, Рыжий тушит окурок и одаривает ее мрачным взглядом. Удивлена, приглаживает взлетевший вверх от ветра кудряшки. Да, чего ты хочешь от него? Кивает на меня: "Видишь, мне лежит душа у человека". Так пусть он сам тогда об этом скажет. Надо же, про меня вспомнили, продолжаю безучастливо пялиться на свои ноги. Скажи, Паха, Майк толкает меня плечом. Раскачиваясь от его толчка, придумывая, как бы сбежать от них поскорее. У тебя будет куча фанаток!» Леся улыбается, заглядывая мне в глаза. Посмотри, наша популярность растет с каждым днем!» Рыжий усмехается. У тебя будет туча ненужных обязательств, она прищуривается, переводя на него взгляд. У тебя будут бабки, много-много бабла. Он ржет. «М -м, и мешки под глазами. Будет куда эти бабки складывать? Паш, не унимается Леся, не слушай ты его. У Майка очередной приступ пессимизма. Вечно у него все плохо. Посмотри, это шанс. Зачем тебе оставаться в этом вашем задрипанном Ухосранске? Посмотришь мир, накопишь денег. Это же творчество, это интересно, у тебя будет все. У него не будет Ани. Эти слова Рыжего возвращают меня к реальности. Вот оно. Вот ведь как все просто. Она сама его сюда отправила с нами. Леська сверлит взглядом своего противника по перебранке. Не простила его. Майк наклоняется к ее лицу. Может, еще напомнишь, почему? А? Девушка стойко выдерживает и этот удар. Только по уголкам губ можно заметить напряжение, с которым ей удается выносить его колючий взгляд. Парню не нравится тема, но он рад, что слова достигли цели. Он улыбается. Забудь на минуточку, что ты помешанная на музыке и славе сумасшедшая. Отыщи в себе последнее человеческое, что осталось, и скажи Паше прямо: эти слова заставляют Лесю покраснеть от возмущения. Скажи ему, как девушка, что он должен сделать, как мужик. Чего бы ты хотела на ее месте, чтобы как он поступил? Я выпрямляюсь, вижу, как ей обидно, вижу, как на ее лице отражаются самые разные эмоции, пожалуй, она в шоке. Впервый раз Леся не демонстрирует ему свою силу, а наоборот. Самое время, чтобы определиться. Майк прожигает ее взглядом, смотрится вызовом, он настроен решительно. Мне становится неловко, что болтаюсь между них как третий лишний, но ведь речь вроде бы идет обо мне. Интересно, что она ответит? Девчонка, кажется, до боли закусывает губу, прежде чем ответить, на меня не глядит отвечает ему: "хотела бы, чтобы он грудь приподнимается от глубокого вдоха, чтобы был настойчивее и сильнее, чтобы пришел, сказал ей, что любит". Она часто моргает, еле сдерживая слезы, готовые хлынуть в любой момент. "Сказал, что никуда не уйдет и никому ее не отдаст никогда, чтобы схватил в охапку и больше не отпускал. Вот чего хотят девушки. Майк мурится, не отрывая глаз от ее лица. Ты ведь сейчас про Пашу, спрашивает хрипло. Леся двигается, приподнимает подбородок, стараясь держать себя в руках. А ты ведь про Аню, да? Не знаю, что там у них, сколько недосказанных слов, взаимных обид, недопониманий, и это все меня не касается, вскакиваю на ноги. Простите, ребята, мне пора. Осторожно проскальзываю между ними, стараясь не разорвать этот их странный контакт глазами. Иду к двери, оборачиваюсь. Они все еще сидят, молчат и пытаются уничтожить друг друга взглядами. Дёргаю за ручку, встаю на ступеньку и поворачиваюсь в последний раз. Ох. Нет, не уничтожить. Эта парочка теперь страстно целуется. Рыжие волосы, подхваченные ветром, перемешиваются со светлыми кудряшками. Объятия становятся крепче, руки скользят, переплетаясь, тела сливаются в единое целое. «Смотрите, не съежьте друг друга такими темпами, «Усмехаю себе под нос и спешу в номер, чтобы собрать вещи. Вы как хотите, а мне здесь делать больше нечего. Закидываю свои малочисленные шмотки в спортивную сумку, прохожу мимо удивлённых Ярика, Нико и Бори, крепко жму руки, благодарю, прощаюсь, сбегаю вниз по лестнице и вызываю такси. Пока автомобиль едет в сторону вокзала, надеваю наушники, листаю папки в плеере: «фанк», indie «инди-поп», «эйси», «джаз» и останавливаюсь на северном соуле. Вот такое сейчас настроение. Вот такие приоритеты. Вот так я и поступлю. И это сейчас совсем не о музыке.